Глава 12. Марк. Когда он услышал отдаленный звук шагов, он притаился за стволом большой ели и стал ждать. Они не могут появляться днем. Это не значит, что у них не может быть помощников людей. Они могли им платить. Но не только. Марк видел этого стрейкера, и глаза у него были как у змеи. Казалось, он вполне способен сломать ребенку руку и улыбаться при этом. Он сжал в кармане рукоятку отцовского пистолета. Против них пули не помогают, кроме, может быть, серебряных. Но Стрейкеру вряд ли понравится получить между глаз из этой штуки. Он перевел глаза вниз на прислоненный к дереву длинный предмет, завернутый в тряпку. За их домом стояла поленница Полкорда ясеневых дров, которые они с отцом напилили в июле и августе. Генри Петри был методичным человеком, и Марк знал, что длина каждого полена три фута. Отец знал нужную длину так же, как знал, что за осенью следует зима, и что ясень в камине горит лучше и жарче других деревьев. Его сын, который знал про другие вещи, знал, что ясень как раз и нужен для таких людей, существ. Этим утром, когда отец с матерью отправились на прогулку, он взял одно из поленьев и обстругал его конец своим бойскаутским топориком, грубо, но надежно. Он увидел среди деревьев разноцветные пятна и отпрянул. Через мгновение он смог разглядеть того, кто осторожно пробирался по лесу. Это была девушка. Облегчение смешалось с легким разочарованием. Это не слуга дьявола, а всего лишь дочка Нортонов. Но тут он снова насторожился. У нее тоже был кол. Когда она подошла ближе, он усмехнулся про себя. — Кол из снегового заграждения. Два удара обычного молотка переломит его в два счета. Она хотела обойти его дерево справа, поэтому он начал осторожно двигаться влево, стараясь не наступать на тонкие, предательские хрустящие веточки. Наконец, они стали двигаться почти синхронно. Она шла осторожно, — отметил он с одобрением, это хорошо. Несмотря на дурацкий кол, он был доволен, что она тоже здесь. Но если она пройдет чуть-чуть дальше, ей не сдобровать. Стрейкер дома. Марк был здесь с пол первого и видел, как Стрейкер выехал на дорогу, оглядел ее и вернулся. Марк как раз думал, что ему предпринять, когда появилась эта девушка. «Ну, может, она все знает?» Вот она остановилась за кустами и стала наблюдать за домом. «Конечно, знает. Иначе она не взяла бы с собой этот жалкий кол. Он подумал, что нужно предупредить ее о стрейкере, ведь наверняка у нее нет оружия. Он думал, как обнаружить свое присутствие и не напугать ее, когда услышал гудение мотора. Она подскочила, и он испугался, что она побежит и обнаружит себя, но она снова прижалась к земле, словно боясь ее отпускать». Машина Стрейкера выехала с подъезда. Она видела ее лучше, а он разглядел только черную крышу, Паккарда, удаляющуюся в направлении города. Он решил объединиться. Все лучше, чем лезть в этот дом поодиночке. Он уже почувствовал его тлетворную атмосферу, еще за полмили отсюда. Теперь он осторожно подкрался поближе и положил руку ей на плечо. Он почувствовал, как она вздрогнула, Понял, что за этим последует крик и сказал, «Не кричи!» «Все нормально!» «Это я!» Она не закричала. Повернулась и уставилась на него совершенно белым лицом. «Кто я?» Он присел рядом. «Я Марк Петри. Я тебя знаю. Ты с Юзен Нортон. Мой отец знаком с твоим. Петри? Генри Петри? Да, это мой отец. Что ты здесь делаешь?» Она во все глаза смотрела на него, словно не веря в его реальность. Тоже, что и ты. Только твой кол не годится. Он слишком... Он пытался подобрать в своем словаре нужное слово и закончил. Слишком хлипкий. Она посмотрела на свой колышек и покраснела. А, это... Я нашла его в лесу и подумала, что кто-то мог потерять, так что... Он перебил ее. Ты хочешь убить вампира, правда? С чего ты взял? «Какие вампиры?» Он мрачно сказал. «Вампир пытался поймать меня сегодня ночью. Ему это чуть не удалось. Это же абсурд! Такой большой мальчик, веришь?» Это был Дэнни Глик. Она немела. Потом взяла его за руку. «Марк, скажи, ведь ты это выдумал?» «Нет», — коротко ответил он и рассказал ей всю историю. «И ты пошел сюда один?» Спросила она, когда он закончил. «Ты в это поверил и пошел сюда один?» «Поверил?» Он казался удивленным. «Конечно, я ведь сам видел». На это было нечего возразить. И внезапно она устыдила своих сомнений в правоте Мэтты и Бена. «А ты как здесь оказалась?» Она поколебалась, потом сказала. «В городе есть люди, подозревающие, что в этом доме живет кто-то. Он может оказаться...» Она так не могла произнести это слово, но он все равно кивнул. Удивительно понятливый мальчишка. Опустив все, что она могла бы добавить, она просто сказала. Вот я решил пойти и посмотреть. И загнать в него это. Он кивнул на кол. Я не знаю, смогла ли бы я. Я смог бы, сказал он спокойно. После того, что я видел ночью, денни висел у меня за окном, как большая муха, и его зубы. Он потряс головой, отгоняя воспоминания о ночном кошмаре. «Твои родители знают, что ты здесь?» — спросила она, уже зная ответ. «Нет», — ответил он. «По воскресеньям они гуляют на природе. Иногда я хожу с ними. Сегодня они поехали на побережье». «Ты совсем еще мальчик?» — сказала она. «Нет, я ему это докажу». Он посмотрел на дом. «Но ты уверен?» «Уверен. Разве ты не чувствуешь, что он здесь?» «Этот дом не вызывает у тебя страх?» «Да», — сказала она честно, — «его логику, логику нервных окончаний было трудно опровергнуть». «А как мы это сделаем?» — спросила она, автоматически доверив ему лидерство. «Просто пойдем, найдем его и проткнем колом, моим колом, его сердце. Он должен быть в подвале, они любят темные места. У тебя есть фонарик?» Нет. Да, черт, у меня тоже!» Он топнул ногой. «Ну, хоть крест-то есть!» «Да», — ответила она, показывая ему цепочку. Он кивнул и вытащил из-за ворота свой крест. «Надеюсь, я успею вернуться до приезда родителей», — сказал он сердито. «Я взял его из шкатулки матери. Если она заметит, мне достанется». Он огляделся кругом. Тени начали удлиняться, и они оба почувствовали тревогу. «Когда мы его найдем, не смотри ему в глаза» предупредил Марк. «Он не может вылезти из своего гроба до темноты, но может зачаровать тебя взглядом. Знаешь какие-нибудь молитвы?» Они смотрели сквозь кусты на неухоженные лужайки дома Марстонов. «Ну, очень наш, хорошо, я тоже знаю. Скажем ее, когда будем загонять кол». Он заметил на ее лице тревогу, смешанную с отвращением, и взял ее за руку. «Слушай, мы должны. Боюсь, что этой ночью он сожрал полгорода. «Если мы промедлим, еще будет поздно. Нужно сделать это как можно скорее. Этой ночью мне снилось», — сказал Марк спокойно. И глаза его потемнели. «Снилось, как они подходят к домам и звонят по телефону, и просят их впустить. Некоторые знают, но все равно пускают, потому что это легче, чем поверить во все это. Но это только сон». «Я боюсь, что сегодня многие лежат в постели, закрыв ставни и задернув занавески, и думают, что у них простуда или грипп. Они чувствуют слабость и головную боль, и им не хочется есть. От одной мысли о еде их тошнит». «Откуда ты все это знаешь?» «Я читал журналы про монстров», — ответил он, «и посмотрел все фильмы, какие смог. Обычно я говорил маме, что иду смотреть Диснея, и всему этому нельзя верить». Они многое присчиняют, что было страшнее. Они смотрели на дом. Да, ну и команда, — подумала Сьюзан. Старый учитель, свихнувшийся от книг. Писатель, мучимый своими детскими кошмарами. Мальчик, прошедший курс вампироведения по фильмам и комиксам. И я. Разве я верю в этот бред? Она верила. Как Марк и говорил, чем ближе к дому, тем больше чувствовалась опасность. Их разговоры и мысли перебивались глубинным голосом, постоянно твердившим «берегись». Кожа ее похолодела от притока адреналина, сердце билось вщищенно, колени отяжелели, глаза обрели повышенную зоркость, замечая каждый протек краски на стене дома. И для всего этого не было видимых причин. Людей с ружьями, лая собак, запаха дыма, только внутренний голос. Они заглянули в щель, в ставни. — Они там ничего не ремонтировали? — прошептала она. — Какой беспорядок! — Дай посмотреть. Подними меня. Она приподняла его к окну, и он увидел пустую комнату под слоем пыли, испещренную множеством следов, оборванные обои, два-три ветхих стула и изрезанный стол, в углах под потолком свисала путина. Прежде чем она успела возразить, он дернул крючок, держащий ставни, и замок распался на два ржавых куска. Ставни с треском приоткрылись. «Эй!» — запредставала она. «Не надо! А ты что хотела? Позвонить в дверь?» Он ткнул обломком ставня в стекло, которое упало внутрь с громким звоном. В нее вполз страх, теплый и липкий, оставляющий во рту привкус меди. «Мы можем еще убежать!» — сказала она скорее себе, чем ему. Он посмотрел на нее без сочувствия. В его взгляде были только решимость и страх, не меньше, чем у нее. — Иди, если хочешь, — сказал он. — Нет, не пойду. Пошли быстрее. Он вытащил куски разбитого стекла из рамы, взял в одну руку кол и рванул на себя окно. Путь был свободен. Сьюзен полезла первой. Страх все сильнее сдавливал ей живот, как жуткая беременность. Наконец, она поняла, что чувствовал Мэдберг, когда он поднимался по ступенькам навстречу тому, что ждало его в комнате для гостей. Она всегда осознанно или бессознательно вставляла страх в простенькое уравнение. Страх неизвестный, а потом сводила проблему к простым алгебраическим величинам. Например, неизвестное. Скрип, допустим. Скрипнувшая доска. Нечего бояться. Это легко объясняло все страхи известного ей мира. Были, конечно, знакомые страхи. Не заплывай далеко. Не протягивай руку злой собаке. Не иди гулять с незнакомыми парнями. Но до настоящего момента она не могла представить, что существует такой страх. Все уравнения исчезли. Каждое движение казалось почти геройством. Она вскарабкалась на подоконник, спрыгнула на пыльный пол и осмотрелась. Запах. Он исходил от стен почти видимыми миазмами. Она попыталась объяснить это мокрой штукатуркой или пометом всех животных, которые гнездятся за этими панелями — крыс, андатр или даже енотов. Но этот запах был не животным. Он вызывал мысли о смерти. «Эй!» Тихо позвал Марк, появившись в окне. «Помоги!» Она нагнулась, подхватила его под подмышки и подтянула вверх, так, что он смог ухватиться за подоконник. Скоро он спрыгнул на пол, и опять воцарилась тишина. Они вслушивались в нее, почти зачарованные. Им чудилось тонкое гудение, звук натянутых до предела нервов. Кругом была только мертвая тишина. Но они знали... Что они не одни.